Глава 15. Тейлор. «Ты та еще штучка!» — бормочу я себе под нос, пружинисто шагая по тротуару. Этим утром я не только прокатилась на Харли Дэвидсоне, но и избежала подозрения со стороны самого подозрительного в мире мужчины. Он думает, что я пошла в библиотеку за последним бестселлером. Что ж, это тоже может быть целью. Я способна убить одним выстрелом двух зайцев. Но Майлзу, невдомёк, что к библиотеке, примыкает офис секретаря округа. Туда я и собралась. Очень хочется, конечно, взять пару книжек и потом поесть с Майлзом мороженого. Жаль его разочаровывать. Но раньше, на пляже, я решила помочь раскрыть дело и предпринять для этого все возможное — для себя и для Майлза. Если я могу сделать так, чтобы он перестал наказывать себя за прошлое и снова стал профессиональным детективом, то я не пожалею для этого сил. После нескольких лет слушания подкаста «Высеченная в кости» я знаю одно. Всегда существует какая-то спрятавшаяся от взглядов улика. На первых порах расследования главная забота — это хронология, возможность, вещь вещдоки — Но настоящее расследование начинается тогда, когда детективы возвращаются в начало и начинают изучать связи убийцы, нападают на документальный след. Это и помогает раскрыть преступление. По словам Майлза, собственность убитого брата достанется Лайзе Стэнли. Чем не мотив для его устранения? Сплошь и рядом главным мотивом служат деньги. Штука в том, что недвижимость в Кейп-Код весьма недешева особенно на берегу океана. А кем был Оскар Стэнли? Почтальоном на пенсии. Что-то здесь не вяжется. У него могло быть семейное состояние, полученное в наследство, или страховка за травму, позволившая накупить домов. Но все это подробности, требующие изучения. Для этого я и могу пригодиться. И заодно доказать себе, что не сижу сиднем и не сливаюсь с фоном, пока остальные рискуют. Решительно расправив плечи, я двигаюсь вдоль полок в глубину библиотеки, к стеклянной двери секретарского кабинета. «Привет!» — жизнерадостно приветствую я женщину за письменным столом. «Я ищу имущественные ведомости». Она кивает и берет карандаш. «Адрес?» «Их много». «Ну, разумеется», — соглашается она со вздохом. Через 20 минут я ухожу с охапкой распечаток. Открываю коленом дверь библиотеки и нахожу стол в тихом месте читального зала. Раскладываю копии имущественных свидетельств Оскара Стэнли. Проверяю, не звонил ли Джуд. Нет, не звонил. Майлз тоже не звонил. Тем лучше. Мужчины предели. Мне никто не помешает. Я кладу телефон на стол и открываю первое свидетельство на тот самый дом, где убили Оскара. Никаких странностей я не вижу. Указан один собственник, он сам. Но уже второе свидетельство заставляет меня напрячься. Собственник — он же, Оскар Стэнли. Но кроме него указан второй собственник. Эвергрин Корп. То же самое в следующем свидетельстве. И так далее. Оскар Стэнли не владел всеми этими домами в одиночку. Он был их совладельцем. А как известно, бизнес-партнеры чаще всего совершают убийства. На втором месте супруги. Обязательно скажу Майлзу. Но я не успеваю додумать эту мысль. Что-то тяжелое бьет меня по затылку. Я успеваю почувствовать острую боль и погружаюсь в кромешную тьму. Тейлор. Сознание медленно возвращается. Но лучше бы продлился обморок. Голова раскалывается, я чувствую запах крови. Но мало этого, охотник за головами надрывается всего в дюйме от моего лица. Я приподнимаю одно веко, и он бормочет в потолок молитву, а потом опять срывается на крик. «Ты в порядке? Где еще болит? Скажи, что ты в порядке!» «Да и в порядке я, в порядке...» «Хватит орать!» — прошу я придушенным шепотом. «Не орать? Ты лежишь здесь окровавленная, а мне заткнуться?» Он ощупывает меня всю. Каштановая прядь волос, упав на лоб, заслоняет его расширенные зрачки, по вискам струится пот. Кажется, он дрожит. «Что стряслось, черт возьми?» «Не знаю». Увидев, что нас окружают люди, и многие из них звонят, Кажется, на 9 -1, 1 я пытаюсь сесть. Я сидела вот здесь. Кто-то меня ударил. Кажется, книгой в кожаном переплете. «На полу книга, вот здесь», — сообщает помогавшая мне окружной секретарь. «Сколько времени я пролежала без сознания на полу библиотеки?» «На переплете кровь. Наверное, ее. «Господи...» хрипит Майлз, сам в полуобморочном состоянии. На меня напали. Я взволнованно вздыхаю и оказываюсь в объятиях Майлза. От исходящего от него тепла и своего чувства безопасности я забываю о посторонних и просто приникаю к нему, сжимаю коленями его поясницу, руками шею. Мне отчаянно нужно согреться. Я так замерзла, что клацаю зубами, как если бы меня выудили из полузамерзшего пруда. «Майлз, я здесь, Тейлор. Я с тобой. Он тяжело дышит, как будто ему самому необходимо успокоиться, но я вижу, что у него не получается. Здесь есть камеры. Я хочу знать, кто это сделал. Немедленно!» «Камер нет, сэр, к сожалению», — отвечает ему мужской голос. «Пауза». Я слышу, как колотится в унисон наши смайлзом сердца. «Сюда уже едет скорая!» «Не хочу скорую. Хочу домой». «Вдруг у тебя...» Он судорожно глотает, а дамово яблоко ходит вверх-вниз, касаясь моего виска. Вдруг сотрясение мозга. Я получил баллистическую экспертизу и сразу ушел с совещания. Найденный тобой Тейлор на пляже пистолет не орудие убийства. Его еще не нашли. Я как чувствовал, что нельзя оставлять тебя без присмотра. Меня удручает известие о результате экспертизы. «Ты не виноват. Я пришла в библиотеку в разгар дня», — говорю я ему в плечо. «Чего мне было бояться?» «Значит, было чего, Тейлор». Интуиция нашептывает мне, что события принимают нехороший оборот. Не только потому, что на меня напали уже во второй раз но и потому, что, попытавшись помочь Майлзу, я могла все испортить. Я в порядке. Пусть это подтвердит фельдшер скорой помощи. Ты, главное, бодрствуй, не закрывай глаза. Через несколько секунд я чувствую, как он напрягается. Это твои бумаги на столе? Как не вовремя. Что-то мне дурно. Майлз берет меня на руки и несет к стеллажам подальше от чужих ушей. Если мне не чудится, он качает меня, как ребенка. При этом он прерывисто дышит и обдаёт мой висок горячим дыханием. Поверь, больше всего мне хочется уложить тебя в постель со льдом на голове. Но первым делом мне нужна информация, Тейлор. Кто-то тебя ударил. Верно. Я глотаю слюну. Я не могла понять, Как Оскар Стэнли, почтальон на пенсии, накупил столько домов. То ли получил наследство, то ли еще что. Но вероятнее всего, что у него был партнер. Я пришла проверить это, и оказалось, что я права. Не припомню сейчас название корпорации, мне все еще нехорошо, но... Он раздраженно сопит, мускулы его рук каменеют. Но на всех свидетельствах... Кроме свидетельств о собственности на тот дом, где его убили, стоит имя еще одного владельца. Не его сестры, а какой-то корпорации. Он задумывается, потом возвращается к столу с бумагами. «Пока что я проверил документы только на один дом», — говорит он, глядя на стол. «Ты бы к этому вернулся. Следователи всегда возвращаются» и решила сделать это за меня, и чуть было не погибла. Видно, как он волнуется. Прежде чем я узнал, чего себя лишаю. Да, я учитель. У нас жажда знаний. И жажда правоты, Майлз. Мне не нравится твой угрюмый тон. Еще мне не нравится его превращение в ледяную глыбу. Он сажает меня на край стола, собирает бумаги в стопку, свертывает в трубочку и сует в задний карман своих джинсов. Я пытаюсь поймать его взгляд, чтобы понять, что опять не так. Но тут в поле моего зрения появляется фельдшер, а с ним знакомый мне полицейский. Офицер Райт! Я не могу скрыть улыбку. Достаточно движения рта, чтобы я сморщилась от головной боли. Майлз бронится и начинает расхаживать взад-вперед. «Я бы предпочел встречу при более приятных обстоятельствах». Начинает Райт. «Я тоже. Как поживаете?» «Бывало и лучше». Он показывает на улицу. «Слава богу, митинг завершился. Местный люд очень скандальный, по виду и не скажешь». «Хватит светской болтовни!» — вмешивается Майлз со зверским выражением лица. «Кто-нибудь осмотрит ее долбаную голову?» Райт присвистывает и достает блокнот и ручку. «Для этого меня и вызвали». С этими словами фельдшер рассматривает мою рану и что-то записывает. Потом он светит мне в глаза фонариком и задает несколько вопросов. «Обошлось без сотрясения. Только сильная ссадина. Я сделаю перевязку. Быстренько домой, сломя голову». Райт усмехается. «Голова, строго говоря, уже сломана». Он косится на Майлза. «И что тут смешного?» Не спуская глаз с полицейского, Майлз плюхается на стул, на котором раньше сидела я, и стягивает меня со стола себе на колени. Чувствую, моя рана не перестает кровоточить. Осмотрев ее, бледный Майлз приказывает. «Перевязывайте». «Ты сердит на меня?» — спрашиваю я его на ухо. «Потом поговорим». Райт опускается на корточки напротив меня. «Позвольте первый вопрос». Он криво усмехается. «Вы с ним пара?» «Похоже на то». Если бы Майлз сейчас разжал зубы, то уверенно Райт получил бы плевок в лицо. «Ничего подобного», — отвечаю я за нас обоих. Майлз вздрагивает и вопросительно смотрит на меня. «Это не совсем так?» «Именно так», — говорю я Райту. «Ничего и близко нет». Так и запишите. «Как насчет заботы и поддержки?» — спрашивает меня Майлз. Райт притворяется, что записывает. «Забота и поддержка», — бормочет он. «Не знаю, как ты, Майлз. Я так же озадачена, как и охотник за головами. Я всего лишь говорю правду. Отношения — непростая штука. Требуются разговоры, вопросы». «Какие именно?» Спрашивают вместе Майлз и Райт. Как будто мне мало раны головы, а тут еще и щеки вспыхивают. Эта парочка смотрит на меня как на ума, лишенную. Я что-то перевираю? Никогда не сталкивалась с таким скепсисом. Наверное, это потому, что я еще никогда не озвучивала свое Кредо. Нужно, чтобы одна сторона попросила другую о, о постоянстве. Яму ногами, типа, предложение брака? Интересуется Райд. Боже, он записывает. Не вполне так, скорее, постоянного полового партнерства, договаривает за меня Майлз, явно забавляясь. Я должна быть признательна ему за то, что он больше не скалится, но я почему-то не испытываю признательности. Я замолкаю. Не могу больше на них смотреть. Неужели я бессознательно разгуливала с этими представлениями самой школы? Когда первый мой юноша попросил меня быть его девушкой, я решила, что так будет всегда. Проведение границ, четко обозначенное намерение. Разве не так? Именно так. Я пожимаю плечами. Не знаю, как это называется, Но он не сказал мне слов, которые нужны для чувства безопасности и комфорта. Так что нет, мы не пара. Веселье Майлза гаснет, как лампочка. «Сперва промоем рану», — говорит фельдшер, опускаясь на колени рядом с Райтом, который уже начал задавать мне вопросы, относящиеся к нападению. «Вы кого-нибудь заметили, когда вошли в библиотеку?» «Никого?» кроме людей за стойкой, я указываю в ту сторону. «Были ли странные встречи до библиотеки?» «Только с Майлзом. Наши с ним встречи всегда странные. Лишь только с моего языка сорвалась эта шутка, меня посещает чудесная мысль. Я поворачиваюсь на коленях у охотника за головами и оказываюсь с ним нос к носу. Он смотрит на меня с таким видом, будто пробует на зуб кованный гвоздь. «Теперь подозреваемый. Ты». «Технически нет», — возражает Райт. «Он совещался с нами». Я приподнимаю бровь и говорю Майлзу. «У меня нет этой уверенности, пока я не установила последовательность событий». Сначала мне не кажется, что Майлз прореагирует. Он продолжает молча смотреть на меня. На скулах ходят желваки а потом наклоняется к моему уху и говорит так тихо, что слышно одной мне. И «Я бы скорее всадил себе пулю промеж глаз, чем поднял на тебя руку, Тейлор. От мысли, что тебе хотя бы секунду было больно, мне хочется подохнуть. Такие слова ты хотела услышать. Других у меня нет». Вот это да. После такого... Трудно сосредоточиться и выдать что-то связанное. Тем не менее, я кое-как отвечаю на завершающие вопросы полицейского. Мне тем временем перевязывают голову. Стоит мне поблагодарить Райта и Фельдшера, как Майлз прижимает меня к груди и выносит из библиотеки через задний выход. Я отправил Джуду СМС, чтобы приехал за нами. Но он не ответил. Он не включает свой телефон из-за Данте. И за кого? рассеянно переспрашивает Майлз. Неважно. Знаешь, не надо меня нести, я могу идти сама. Ответа нет. За библиотекой стоит черный седан. Туда на заднее сиденье Майлз меня и сажает. Потом устраивается рядышком. Водитель, с любопытством посмотрев на нас в зеркало заднего вида выезжает со стоянки и вливается в движение, не задавая вопросов. Тут-то адреналины падает у меня, как строительные леса с десятого этажа. Меня прошибает холод, я начинаю дрожать, несмотря на источаемое соседом тепло. Последние полчаса пролетают в памяти, как сон. Я действительно обсуждала с офицером полиции отношения или у меня ум зашел за разум? Я снова и снова вспоминаю удар по голове, Тяжелой книгой в кожаной обложке, от чего мне становится трудно дышать. Дрожь усиливается. Ты вся трясешься, Тейлор. Знаю. Его голос очень спокоен, но все же не без доли волнения. Ты сказала Фельдшеру, что тебя не тошнит. Что ты -то изменилось? Нет, просто начинаю понимать, что произошло, и насколько хуже все могло кончиться. Добро пожаловать в мой мир. Теперь, когда все улеглось, когда больше не надо отвечать на вопросы, я тру свою голую руку, и Майлз тут же принимается делать это за меня. Все уже хорошо, только я сильно мерзну. Он кивает, по его горлу спускается комок. Почти приехали. Сейчас я все устрою. Я и сама справлюсь. Это то, что я почти говорю в том или ином виде. Но сейчас мне не хочется быть главной. Пускай этот мужчина, которому я доверяю, тепло меня укроет, и тогда я все обдумаю. На самом деле, я тебя не подозреваю, Майлз. Еще бы ты меня подозревала, милая. Он осторожно целует бинт у меня на голове. Я тоже не числю тебя в подозреваемых. Он нравится мне таким, ласковым и убедительным, хотя откровенный, прямолинейный и грубоватый он тоже неплох. Он сложнее и многограннее, чем кажется с виду. Ну, это-то я и раньше знала. Так мы и не поели мороженого, — шепчу я, касаясь губами его шеи. Мне так хотелось посмотреть, какой ты выберешь. С печеньем. Правда, что ли? Обожаю. Только такое и ем. Я в шоке. Как-то несерьезно. Персиковое пиво — вот что несерьезно, дюмовочка. А мороженое с печеньем — лучшее, какое только можно придумать. Просто ты никогда не пробовал мороженое с ириской. И не стану. Это бабушкин вкус. Я ахаю, хотя догадываюсь, что так он отвлекает меня от случившегося. И вполне успешно. Внутри он мягкий и ласковый. Сдается мне, я с самого начала об этом догадывалась. Сейчас он болтает про мороженое, хотя жилка на его правом виске трепещет так, словно вот-вот лопнет. Учти, я в порядке. Так я тебе и поверил, Тейлор. Не могу удержаться, чтобы не чмокнуть его в подбородок. Он блаженно жмурится, наши рты соприкасаются. Дыхание становится общим. «Пожалуйста», — слышу я его шепот, — «перестань». «Что перестань?» «Не знаю. Все. На меня действует все, что ты делаешь. Злишься, смеешься, обижаешься. Даже не на меня. Меня от всего этого рвет на части». Вот они, те самые слова потрясенно шепчу я в ответ. Он качает головой. «Тейлор, я уеду, как только раскрою это дело. Узнаю, кто на тебя напал, запрую в каталажке и выброшу ключи. После этого я вернусь к охоте за головами. Ты в Коннектикуте, я в пути. Я не буду твоим бойфрендом. Ты меня не одомашнишь. Я не перейду к оседлой жизни. Понятно?» Если ты мечтаешь о чем-то таком, он сжимает челюсти. Я делаю все, чтобы у тебя не сложилось такого впечатления. Я знаю, Майлз, я... Что? Так далеко не захожу. Я не мечтаю о будущем, в котором ты — мой бойфренд. Я не мечтала о том, как сложится наше совместное будущее. Мне это и в голову не приходило. Таким обозленным я еще его не видела. Как же он сбивает меня с толку! Я всего лишь хочу быть с тобой сейчас! бормочу я, сажусь у него на коленях прямо, касаюсь губами бьющейся вены у него на шее, глажу ладонью рубашку у него на груди. Мне нужно быть с тобой хотя бы сейчас. Я выразительно ёрзаю у него на коленях, но он.